Им тоже установки нормально сделал. Однако, почуяв, что могу просто не выдержать, что-то слабость накатывала, отправил пилота в кубрик и сам лег в диагностическую капсулу. Та ничего не выявила, кроме хронической усталости. Пришлось на час в лечебную капсулу ложиться. Вылез как огурчик и вызвал следующую пару. Пилота и техника, вернее будущих. Нормально операции прошли, но ну и вызвал последнего техника. Силы еще были, так что занялся установкой, несмотря на глубокую ночь на борту. Фактически утро. Так как всем ставил сети Био, то ждать им активации около двух недель. Время от времени посещаем медцентр дел ускорения роста и разворачивания сети. Пусть пока осваиваются на борту корабля. Благо, есть кому гидом поработать. А я вернулся на бот, на него уже погрузили остаток запасов из кинов А-60 и полетел к центру. Там апартаменты, душ и сон. Хватит на сегодня. Проспал я почти сутки, и на следующее утро направился в помещение рядом с рубкой транспортника. Там имелась силовая шина, и это помещение подходило для моих целей. Из семи оставшихся скинов класса А60 я собирался сделать таки кластер скинов для управления корпорацией и отслеживания статистики. Более того, с планшета сбросил заявки разным торговцам, на покупку живых и рабочих эскинов как А-60, так и А-80. Особенно А-80. Технический дроид под моим управлением, а это был универсал, врезал семь шахт и подсоединил их к шине питания, а также к коммутационному устройству рубки. Когда тот закончил, я занялся заливкой в эскины новых личностей и, главной способностей». База знаний по экономике, торговле, промышленности, шпионажу, разведке, технической направленности, исследовательской. В общем, все, что смог достать. Сюда же поставил и эскин-технарь, тот самый из учебного заведения. Вот ему память не стирал и поставил следить за направлением по обучению, когда оно появится. Старшим стал один из эскинов, я дал ему имя-секретарь. Тот выполнять будет те же функции, так что пусть сразу привыкает. Скинув ему данные по сотрудникам корпорации, на какие должности я их планирую, сразу дал задание проанализировать, какое направление лучше и быстрее закрыть. В общем, кластер стал работать. Слишком много я ему дал заданий, чтобы он сразу ответил. А я направился в медсекцию. Вызов для двух первых сотрудников корпорации на установку нейросети уже ушел. В принципе, почти все они простые, не био. Так что с кого начинать, можно не выбирать но все же я вызвал инженера и одного из двух офицеров. Те прошли в медсекцию, где их встретила голограмма девушки-медика и сопроводила в операционную. Я еще пытались проморгаться, в шлюзовой медсекции им провели дезинфекцию, однако были в приподнятом настроении, шутили. Раздевшись, легли в операционные капсулы. Делать диагностику не требовалось. Лара ее очень хорошо провела, и те имели данные в личных делах. Когда газ поступил в капсулы и пациенты вырубились, я прошел в операционную соседнего помещения, устроился на стуле так, чтобы видеть экраны обеих капсул и стал работать с медицинским планшетом, управляя обеими капсулами. Операции начались. Тут, конечно, медоборудование не такое совершенное, как на линкоре, но справлюсь. По три пары операций в день делал. Перетруждаться я не хотел. Хорошо помнил, что выдала диагностическая капсула. Когда закончил последние установки, почти все сети, что у меня были, поставил, кроме резерва, даже запас использовал из медсекции транспортника, да и было там всего пять сетей с полными комплектами имплантов. Так вот, когда установки были закончены, уже давно активировались сети у первых пациентов. Более того, они получили комплекты баз знаний, и первая шестерка уже три дня лежала в обучающих капсулах. С военными, техническими подразделениями и пилотами еще ладно. Для них все необходимые базы знаний у меня были. А вот с гражданскими проблема. Выручил меня проф. У него на борту без малого пять тысяч человек проживало на момент нападения пауков. У каждого что-нибудь в каюте дохранилось. Подготавливались к гражданской жизни, список умений увеличивали. После того, как все погибли и проф остался один, он провел консервацию части помещений корабля, включая жилую палубу, убрался там и отправил все на склад хранения. Среди вещей команды было много баз знаний. Я отдал ему приказ изучить все, что хранится на этом складе, отсортировать все базы знаний и отправить их мне. Целый малый контейнер получился. Его доставил дежурный пилот Тим Кеор. Изучив все, что находилось в контейнере, я понял, что практически все базы знаний у меня есть, и административные, и по остальным. Не поленился слетать на борт «Бастиона» и сделать копии, причем порядочное количество. Моя корпорация будет только расти. Так что в обучающих капсулах учились все по своим специальностям. Кстати, мой техник ЛАЗ вот уже три дня лежал в обучающей капсуле на борту «Бастиона». Его братец забрал и отвез. Мне техник уже не требовался. Кстати, все новые сотрудники корпорации после установки сети получают на руки карты ФПИ. В графе «Гражданство» вписано сотрудник корпорации «Росси». Надо было видеть, как те удивлялись, когда принимали первые настоящие документы на руки, со своими фотографиями и данными. Гвардейцы из «Новичков» также бурно реагировали на эти, казалось бы, простые пластиковые прямоугольники, но для них это статус, надо понимать. Всего на установку я потратил без малого 5 дней. Прерывался на несколько часов раза три. Летал на «Бастион» базы копировать. Клаю забирать новых сотрудников, все солдаты отправлялись на базу батальона, остальные размещались на борту центра. Гражданским среди будущих военных делать нечего. Два раза посещал офис в Дайоне. В третий раз спускался на Зорию и облетал разные городки по заявкам в сети. Торговцы предлагали купить у них искины самовывозом. Целый день этим занимался. 13 рабочих А-80 и 47 А-60 – неплохой улов. Даже успел установить на транспорте недостающие эскины, остальные убрал на борт бастиона, еще пригодятся, особенно когда декон буду восстанавливать. А так задействовал лишь шесть эскинов А-60, благо они были при шахтах, усилил ими кластер эскинов управления корпорацией. Не то чтобы управление, это я неправильно выразился, еще не хватало, чтобы нами эскины управляли, а помощи в управлении. Они же вели мониторинг ситуации со всем оснащением. Два эскина А-80 вместе с шахтами выделил профу. Тот под установку сам места вырезал им. Когда сделал все, я установил программы на эскинах, один получил личность, второй — болванка, и активировал, так что те также включились в дело. Потихоньку процесс шел, подбирались люди на те специальности, на которые были забронированы нейросети. Так что установка не прекращалась. И на данный момент я установил сети 17 гражданским специалистам, Кстати, среди них будет первый сотрудник отдела кадров, два из отдела снабжения, а также трое бухгалтеров, остальные управленцы и один будущий врач. Военным поставил девять сетей, гвардейцев я не считаю. Пятеро из тех, кому были проведены операции, ожидали активации сетей, у них био были. Так как сети закончились, то я стал готовиться к поискам фабрики корпорации «Нейросеть». Теперь появилось на них время. Знаю, что Лай еще не закончил подбор сотрудников, но еще 20 человек, и набор сотрудников будет прекращен. Так что, как закончит, я заберу и его сотрудников. Дальше у меня целый месяц до следующего набора. Уверен, к тому моменту у меня все будет. Точно говорю. Подготовка заняла почти сутки. Практически я теперь понадоблюсь разве что проводить операции по установке сетей, а корпорацией уже сотрудники пусть руководят. Знаю, что специалисты у меня не подготовлены, однако есть плюсы. Кластеры скинов корпорации, имитируя командора Бая, теперь мог под моим удаленным присмотром ставить задачи и решать некоторые вопросы. У меня уже училось четыре будущих начальника отделов. Один начальник административного отдела, то есть управления, выше только директор и его замы, начальник СБ, начальник отдела кадров, а также начальник технического отдела. Последний из последнего набора Лая. Сеть я ему уже поставил, базу в память залил. Меньше суток, как лег в капсулу на все 10 дней. Тима Киора я временно приписал к центру, как и Лару к медсектору транспорта. Так что у Лая теперь есть свой транспорт. В принципе, я не понадоблюсь». Девушка не только наблюдала, как сотрудники учатся, но и спускалась на планету проводить диагностику. «На расхват было. Ничего». Подучатся специалисты, будет и ей полегче. Дальше они только с гвардией будут работать. Корпорация взрастит своих специалистов. Жаль, врачей придется ждать долго. Получается, все установки на ближайшее время на мне. Ох, придется засучить рукава. В этот раз я взял бот спасателей, модернизированный профом по моему заказу, так что покинул борт Старсевера и вылетел к Зории. Моя эпопея поиска фабрики по производству нейросетей и имплантов началась. Как началась, так и закончилась. В смысле, я прямо с орбиты совершил вертикальную посадку рядом с руинами небольшого поселка, давно очищенного искателями и непосещаемого ими. Да и что тут посещать? Одни останки фундаментов, горы битого щебня из пенобетона, торчащая арматура и трава все это скрывает. Как только Бот сел на брюхо. Опоры ушли в землю я стал глушить системы, наблюдая как вокруг меня на дальности в километр совершают посадки еще три бота, полный боевых и охранных комплексов, с тяжелой техникой внутри и шагающими установками Пко. Проф серьезно озаботился моей безопасностью, даже сделал район над местом будущих раскопок на время закрытым и объявил об этом что ж я его поддержал, так что вокруг стало действительно тихо. Трюм моего спасателя покинули два дрона-строителя и направились к примерному месту, где должна быть шахта, ведущая в бункер корпорации нейросеть. Подняв в воздух беспилотник, я обследовал его сканером поверхность. В двух местах что-то такое было, к одному я послал обоих строителей. Те стали копать под управлением строительного эскина, он был установлен на боте, так мне проще, чем контролировать каждое движение дронов через планшет. А тут отдал приказ и скину строителю, и тот выполняет. Эти строители были из штатного состава кадрированной десантной бригады на борту Старсевера. У них в штате имелась саперно-строительная рота. Вот из их материальной части со складов я и позаимствовал на время всю технику, необходимую для вскрытия бункера. Кстати, рядом со строителями суетится дрон-сапер, своим сканером проверяя, чтобы на мину не нарвались. Вот им уже управлял я. И скина для него у меня не было. Да и никогда не было. Этими дронами управляли живые операторы, то бишь люди. С планшетом немного тягостно это было делать, много лишних движений, но ничего не поделаешь. Без сети мне ходить еще 12 лет, без малого. А сапер нужен. Что-то не верилось мне, что такая серьезная корпорация, как нейросеть, не позаботилась о безопасности. Да и в наручном искине старшего работорговца мелькнула информация, что при раскопках У искателей были серьезные потери. Значит, есть что-то. Уже к вечеру шахта была раскопана. Она была целой, с замаскированным входом. Дрон-сапер обнаружил заряды в створах шлюзовой, но определил, что можно пройти мимо шлюзовой. Строители углубились ниже створа шахты и пробили стену из пенобетона на лестничную клетку. Вернее, в шахту с лестницей. Лифта тут не было. Уже был вечер, так что я остановил все работы, и отправился отдыхать. Перед сном получил доклад от Лая. Не закрытыми остались только две специальности. Он надеется подобрать для них сотрудников. Более того, свыше тысячи кандидатов у него на примете на случай второго набора, в основном в силовики. Они проверку тоже прошли. После повторной можно принимать на работу. Я поблагодарил Лая за проделанную работу и переключился на искины. Сначала Георг, следом секретарь Потом доложились проф. и эскин-центра. Все шло по графику, особых отклонений не было. На острове, где располагалась база батальона, тоже было все в порядке. Проф. даже успел накидать состав батальона из трех рот и нескольких отдельных подразделений и предложил начать распределение бойцов по ним. Рано пока, пусть курс молодого бойца пройдут. Офицер и его сержанты вполне серьезно взялись за дело. Проф им много чего из тренировочных методик на планшеты скидывал, так что стараются. Тем более, кормят от пуза, только всё тратится на тренировки. Даже марш-броски делают, а вечерами купаются в тёплых водах моря. Тут вообще тропики. Так как отдыхать не возбранялось, то и развлекались после тяжёлого дня. Правда, я не зверь какой. Один выходной в день у солдат был, в воскресенье. Следующим утром специальная группа из трех дроидов-дронов строительного, технического, с бобиной кабеля и ретранслятором усиления канала в сопровождении боевого дроида-универсала начали спуск. На глубине 400 метров оказалась шлюзовая. Открыли ее нараспашку. Кто-то удивится, как же так? С помощью планшета я могу управлять только одним дроидом, а в рассказе постоянно намеки, что управляю сразу несколькими. Это не совсем так. Дело в том, что я управлял только боевиком, что шел впереди. Остальные в дистанционном режиме следовали за ним. Если мне нужен другой дроид или дрон, я останавливал боевика и переходил на управление нужным. Пока тот выполняет приказ, давал задание другому. Вот так все три роботизированные техники работают. А в действительности управлял я ими не одновременно, а по очереди, время от времени проверяя, что каждый сделал. Так было раньше, и так будет в будущем. Более совершенной техники управления с помощью планшета просто не существует. Я и так вышел на максимум по скорости управления. Когда шлюзовая была открыта, группа дроидов и дрон прошли внутрь и стали изучать объект. Это был не стандартный бункер, не типовой проект. Нет, видно, что он выкуплен у военных после списания. Однако переделок столько, что он превратился в нечто непонятное. Как бы то ни было, дроиды изучали помещение. Нужны кабинеты с компами, у меня на борту был дешифратор. Когда был найден административный корпус, я остановил группу у ближайшего крупного кабинета. Дверь была вскрыта, и к компу имелся свободный доступ. Оставив свою технику в режиме ожидания, я взял под управление дешифратор и направил к пролому. Тот спускался долго, я успел сходить пообедать. Когда тот добрался до нужного кабинета и начал взлом, я с облегчением отложил планшет, и стал делать зарядку. Минут двадцать дешифратор взламывал комп и тут же известил меня. Используя дешифратор как коммутатор, я дистанционно вошел в комп и стал просматривать, что там вообще есть. Быстро выяснилось, что это экономический отдел, но зато на компе была схема всего объекта. Нашелся там и кабинет главного, туда я и направился, вскрывая все двери и переборки. Направился, не покидая бота, конечно же. Залезть в скин главного в бункере удалось только утром следующего дня. Дешифратор ломал его полночи. Однако, когда вся информация у меня оказалась на руках, я изумился. Богатства, что тут скрывались, оказались куда обширнее, чем я думал. Видимо, поисковики Флисты, заполучив такой куш, отдали работорговцам не все. Производственная фабрика, конечно, была ценным товаром, но их на складах оказалось две. Первая уже знакомая мне, Могла создавать нейросети третьего поколения, 3+, если проще. Вот вторая фабрика в запасниках корпорации нейросеть оказалась куда лучшим приобретением. Она была новее, еще она была совершеннее. Могла создавать нейросети и импланты до восьмого поколения включительно. 8+, максимум. Вот это был приз так приз. Правда, готовых нейросетей на складах было куда меньше, чем я рассчитывал. Нет, двадцать тысяч полных комплектов нейросетей «Пилот-3» были в наличии, однако я думал, что будут еще нейросети. Они были, но в мизерных количествах, что откровенно разочаровало меня. Что там семь тысяч штук, причем в большом разнообразии? Изучив этот момент, я понял, что это скорее музей у корпорации. Удачные и неудачные нейросети, пущенные в продажу и нет. Штуки редкие и опасные, ставить не будем, хотя и заберем, когда склады будем чистить. Тоже в музей пойдут, только другой корпорации. Мои ученые будут изучать их, чтобы избежать ошибок предков». Тут же на складах были контейнеры, где хранился материал для фабрик. Из него они и создают как сети, так и импланты. Правда, сам материал в неготовом виде. Требовалась лаборатория для окончательной доводки, и она на складах была, да не одна, пять новеньких лабораторий еще в заводской упаковке. Это я удачно зашел. Закончив изучать комп, я приступил к делу. К сожалению, половина складов оказались пусты, но основное было, что не могло не радовать. Через проделанный проход мне все имущество просто не поднять. Значит, нужно откапывать грузовой лифт, а он находится в стороне. Более того, над ним было озеро почти идеальной формы. Ясно, пауки с орбиты жахнули, обнаружив выход лифтовой шахты. Ничего страшного. Поднял строителя, чтобы собрату помогал копать большую яму в 50 метрах от края озера. Углубились на 100 метров, и землю пришлось увозить грузовой платформой с кузовом-самосвалом в сторону. Уйдя на доставочную глубину, я велел искину копать к шахте. Буквально через час большой участок ствола шахты был очищен. Почти сразу взревели буры и проделали отверстия, после чего уже пробили дыру и расширили ее. Дальше я дал отбой, пусть в шахту попадет свежий воздух, а сам направился спать. Ночь уже. Только не поленился и полюбопытствовал, что там наверху лифтовой шахты. А там спрессованная обожженная глина, земля. И все это перемешано с обломками пенобетона и металлических конструкций, створок. В общем, такой блин, что не пробьешь. Вот вода и не попала в бункер, что порадовало. Кстати, Лай сообщил, что уже на борту бастиона. Но это и понятно. Нужных людей на требуемые должности он нашел. Я изучил их личные дела и записи с беседами и дал добро принимать на работу. Так что список закрыт. Всех гражданских уже отправили на борт Центра, а военных — на базу батальона. Тех селили в первую казарму, ее так и не смогли полностью заполнить. Маловато я пока солдат нанял. Понятно, что в боевые подразделения там пойдет едва треть. Остальные кто где будут служить? В основном в войсках поддержки, без которых также никак. Но взвод десанта уже можно сформировать. Причем полнокровный, людей хватало. Еще было два полных экипажа для двух крейсеров, но пока без сетей. На перспективу, так сказать. Думаю, все, кто сейчас есть в казармах, это потенциальный костяк батальона, будущие сержанты. Сейчас сержанты и офицеры, по моему приказу, тестировали солдат и смотрели, у кого есть командирская жилка. Таким в личные дела ставили отметку. Когда особисты будут просматривать их, сами проведут проверку, и только тогда дадут добро переводить их на обучение на офицеров. Кстати, особист для батальона уже подобран, но пока ждет сети на борту центра, все ценные специалисты были на нем. Дальше работа шла быстро, но не в авральном режиме. Я посматривал, как работали сотрудники корпорации. Те, кому последними поставили сети, только и делали, что учились в капсулах, а остальные, на тренировочной базе, постигали в обычном режиме азы армейской службы. Гвардейцы в промежутках между учебой тренировались. Кэрри, выйдя после десяти дней учебы, а училась она с Эрихом на пилота среднего корабля, сутки отдыхала, потом сутки гоняла на истребителях, опыт ручного пилотирования накапливала, а также с помощью нейросети — после чего снова легла на 10 дней. Потом еще дней 5 учебы, по моим прикидкам, и можно вести ее к профу на сдачу сертификации. После этого плотно учить уже на пилота большегрузного корабля. Причем в минуты отдыха отдавать тренироваться в пилотировании среднего корабля, того же центра или еще какого. Думаю, к тому моменту у нас еще будет пара средних судов. Кстати, лас сдал экзамен, и он теперь сертифицированный техник. А вот до десантника, несмотря на то, что уже некоторые базы до третьего ранга поднял, пока не дотягивал. Нужно все в четвертом. Иначе Георг не допустит до экзамена. С профом легче. У того, как я уже говорил, планка требований к курсантам ниже уже можно сдавать. В остальном информация стекалась на мой комп по командному коммуникатору. Комп я оставил в своей каюте в жилом модуле бота. Можно выводить поступающую информацию на пилотский визор пульта. Так что я всегда был в теме и в случае острых моментов чутко реагировал, гася подобные проблемы. Да и было их не так много. Когда лифт был освобожден и даже отремонтирован, грузы стали поступать наверх. На поверхности они не задерживались ни на минуту. Грузовые боты профа, которыми он управлял дистанционно, по очереди совершали посадку и после загрузки место занимал следующий. Так за неделю мы вывезли все. Я имею в виду реакторы и даже обстановку. Склады у профа большие, все вошло. Правда, факт, что пора искать нормальные грузовые суда. Помнится, тут на корабельном кладбище я в прошлой жизни нашел транспортное судно, причем с фабрикой по производству пищевых картриджей, а также пайков, как солдатских, так и офицерских. Это ценное приобретение, его нужно прибрать к рукам. Причем не просто прибрать, а внести в список имущества корпорации, Пусть промышленный отдел решает, как ее запускать. Делает заявки на работников, чтобы кадровый отдел подбирал их на поверхности зории, а отдел профессионального обучения сделал из них специалистов. Отделы тылового обеспечения и продаж будут проводить свою политику по этому товару. Вот так потихоньку, полегоньку, моя корпорация и будет вставать с колен. Не сразу, пара лет пройдет, пока та нормально заработает, К тому моменту, думаю, в ее рядах будет тысяч десять сотрудников. Но это при самых худших прогнозах. Я надеюсь на более благополучное. Когда бункер был полностью очищен, я поднялся на орбиту, боты с охраной последовали за мной. Сверху был отчетливо виден квадрат свежей земли на поверхности. Яму с лифтовой шахтой я засыпал, как и лестничный проем. Так, на всякий случай. После подъема я сначала слетал в космопорт, где находилось восемь тяжело груженных ботов с имуществом, вывезенным из другого бункера. Не такого большого, как у почившей корпорации нейросеть, но все же это теперь мое. Дальше я поступал просто. Поднимал грузовой бот на орбиту и загонял его в трюм профа. Потом тот на челноке возвращал меня, и я перегонял следующий. К вечеру все восемь ботов оказались в трюме Старсейвера. Так что, вернувшись за своим спасателем, я сразу направился на борт маленького принца. Проф уже подготовил помещение для того, чтобы развернуть фабрику по производству нейросетей, но сборку не начинал, не было у него нужных знаний. Вот у меня они были. Я работал с таким оборудованием в течение пяти лет, когда служил военным чиновником в Министерстве обороны Империи. Много где я послужить успел. Там были свои такие фабрики, уж не знаю, где имперцы смогли их достать, но три точно было. Правда, заезженные в хлам. А вот это явно новенькая, не удивлюсь, если никогда еще не запускалась с момента создания на заводе. Говоря про фабрику, я имею в виду ту, что может изготавливать более совершенные нейросети и импланты, а не то старье, что в прошлой жизни администрация Флисты подсунула клану работорговцев. Вот они тогда, наверное, подпрыгивали от счастья. Я подумывал о запуске и второй фабрики, но оставил ее на потом. У меня мелькали планы Гвардию снабжать более совершенными сетями и имплантами, а корпорации давать от второй фабрики третье поколение плюс, однако передумал. Корпорация и Гвардия будут снабжаться самым лучшим, а вот на продажу можно использовать именно продукцию второй фабрики. Это правильно. Это хорошо. Сейчас запущу новейшую фабрику, напечатаю запас сетей, и усиливающих имплантов, после чего фабрике надо будет доставить в систему Декон и там создать государственную корпорацию по изготовлению этого стратегического оборудования. Охранять ее будет гвардия. Не только планету с моей резиденцией, но и само наиважнейшее производство. Оно входить в корпорацию Росси не будет. Название потом придумаю. При этой корпорации обязательно исследовательский центр, куда буду собирать молодых ученых в будущем пригодится. Добравшись до Старсейвера, я сразу же прошел на его борт, причем в Скафе, и полетел на грави-платформе к тому помещению, что проф приглядел для сборки и установки фабрики. Кстати, атмосфера на борту корабля восстанавливалась. Два пилота, Эрих и Тим, начали работать по заявкам профа, пополняя его нужными материалами. Возили все, даже парк начал возрождаться. Но пока не все было готово. Шел ремонт системы жизнеобеспечения. Там мелочь была, но пока воздух не подавали, хотя запас на складе солидный был накоплен, как, в принципе, и воды. Вот пилотам, что работали по доставке, вход на борт Старсевера был запрещен, только на его летную палубу для разгрузки. Добравшись до нужного помещения, я осмотрелся и остался доволен. Прошелся по нему, яркие лампы под потолком хорошо освещали совершенно пустое пространство, позволяя мне прикинуть, что и как собирать. Кстати, более устаревшая фабрика занимала при развертывании больше места, чем ее новейшая сестра, примерно раза в два, так что помещение было даже большим, чем требовалось. Вот только сборкой я пока заняться не мог. Фабрика без воздуха работать не могла. Да ее вообще из защищенных контейнеров лучше не доставать, пока система жизнеобеспечения на корабле полностью не заработает. Так что пара дней у меня есть, пока проф все не запустит и корабль не прогреется. Пустим их в дело, раз так. Да и отцу обещал тысячу нейросетей «Пилот-3», стоит выполнить обещание. Это настоящее богатство, стоит заранее его предупредить. Пока изучал помещение, размышлял о новейшей фабрике. Почему в прошлой истории мне об этом не было известно? Ладно, правление Флисты надуло работорговцев, но как они меня и моих людей при допросах провели? Должна была всплыть информация о второй фабрике. Думаю, большая часть тех, кому был известен этот секрет, были казнены мной. Вполне вероятно, что знали только они. Все, кто еще был осведомлен к моменту, когда я захватил Флисту, были ликвидированы как нежелательные свидетели. И интересно, а где они ее прятали? Все же не один контейнер с оборудованием. Точно не на территории Флисты. Мы оттуда все вывезли? Или... Или фабрика была, но замаскирована под другое оборудование и хранилась на одном из складов на виду? Вполне возможно. Большую часть контейнеров мы не вскрывали, грузили на транспорты, могли погрузить и фабрику, не подозревая об этом, под видом какого-нибудь сельхозинвентаря. Вот эта версия уже жизненная. Прятать нужно на виду, с этим я согласен. Отдал профу несколько приказов, получил примерное время выполнения и полетел по коридорам гиганта обратно на одну из лётных палуб к тому же спасателю. Он у меня был отлично оборудован. Стоит ли его менять? Вот и я думаю, что не стоит. Уже на борту Бота связался с отцом и сообщил ему о сетях, мол, когда доставить. Могу прямо сейчас. Имею окно в плотном рабочем графике. Отец, судя по обстановке позади него, был дома. Подумав, он велел немедленно ввести подобный дефицитный товар на Зорию. Но встреча будет не у Дубровки, а на нейтральной территории, чтобы не выследили нас и не перехватили». Бот совершенно спокойно покинул летную палубу и направился к Зории. С того времени, как моя небольшая эскадра стала полностью контролировать систему, работорговцев тут не было, разве что редкие торговцы. Может, среди них и были разведчики клана, да наверняка были. Однако проф в последние два дня фиксировал на окраинах системы какое-то движение. Уточню, говорил о них во множественном числе, причем именно на границах работы своих сканеров и радаров. Видимо, неизвестные, что маневрировали там, знали дальность работы этого оборудования Старсейвера или просто опасались приближаться, что тоже вполне реально. Бот скользнул в атмосферу и стал аккуратно спускаться на поверхность по указанным координатам. «Маневрировать или хачить я не хотел», На ручном управлении главное добраться из точки А до точки Б. Добрался уже хорошо. Ни о каком маневрировании или тем более лихачестве тут и речи не шло. Лишь бы не потерять управление тяжелым ботом. Именно поэтому действия пилота-бота из Дубровки, это был грузовик, на котором ранее летал старик Крав, были очень неожиданны. Тот пронесся надо мной буквально в нескольких метрах, на большой скорости заложив красивый вираж. Все бы ничего. Но турбулентность сделала свое дело, и мой бот закрутила, а до поверхности оставалось чуть больше километра. Вопя по открытому каналу, что был атакован, с просьбой представителем корпорации прислать истребители и уничтожить нападающего, я пытался вернуть управление. На связь со мной сразу же попыталось выйти множество абонентов, но я не отвечал, был занят попытками вернуть управление. Правда, канал с профом был открыт, мы были на голосовой связи. Пров по моей просьбе тут же на общей волне сообщил, что выслал звено истребителей на помощь, и нападающий скоро будет выслежен и уничтожен. Ничего он высылать не будет. Так, по моей просьбе, на испуг брал. Бот я удержать почти смог, высоты не хватило, чтобы зависнуть, так что, ударившись пузом о землю, заскользил по ней, оставляя длинную канаву, пока не замер на краю глубокого каньона. Где-то внизу, еще метров сто, была видна речушка. Несколько секунд, весь в поту, откинувшись на спинку пилотского кресла, я приходил в себя. Сердце, успокаиваясь, потихоньку продолжало колотиться. Из-за одного мудака чуть все планы на смарку не пошли. Полихачить он захотел. Грохну его. Лично грохну. Посмотрев на надрывавшийся звонком планшет, отец звонил, снял его с держателя и ответил. «Слушаю». «Ты как? Все в порядке?» «Где этот чудак на букву «М»? Я ему голову оторву». «Ух, я нормально». Переволновался немного. Думал, грохнусь. А вот бот не знаю. скин еще диагностику ведет, но повреждения имеются. Пока ничего не скажу. Это Волод был. Сын нашего трактирщика. Пилот хренов. Покрасоваться ему захотелось. Выругался отец, особо меня не стесняясь. Видимо, очень сильно переживал. Закрылся в рубке и не выходит. «Знает, что пока не успокоимся, пока лечить можем. Мы в километре от тебя посадку совершили». «Да, я вижу. Когда пилота достанете, объясни ему на пальцах, что управление ботом в ручном режиме руками и управление ботом в ручном режиме при подключении нейросетью — это совершенно разные режимы управления. И пусть на глаза мне не попадается. Убью. Я долго успокаиваться буду». «О, Искин доклад прислал». «Что ж, подняться мы сможем. Повреждения, в принципе, не так и велики. Отремонтируются за сутки. На полет не влияют. Тут только одна проблема. Даже не знаю, как сказать». «Говори смелее». Посадка жесткая была. Скрепление трюма сорвало погрузчик, и тот рухнул на контейнер с нейросетями, что я вез. В смятку, короче. Шесть тонн все же. В общем, если что уцелело, то крохи. «Благодари своего пилота». Отец зарычал, раздался хруст. И экран погас, связь прервалась. Похоже, от такой подставы отец вообще в ярость пришел. Невольно сжал пальцы и раздавил планшет, через который со мной разговаривал. Ну и ладно. Все равно хотел поменять его гражданский девайс на нормальную военную разработку. По нему хоть прыгай, ничего не будет. Надежность завышена многократно, пальцами не раздавишь. Судя по возгласам на заднем фоне, перед тем, как связь пропала, свидетели нашего разговора хватало, Его возгласы были явно не самыми дружелюбными. Похоже, Володу крепко так влетит. Тот и так на неприятности самым любимым был, постоянно во что-то вляпывался, даже непонятно, чем руководствовались старейшины нашего села, когда выбрали его в пилоты. Понятно, что интеллект высок, 127, но ведь и думать надо. Даже не представляю, как тот за уничтоженные сети расплачиваться будет. А долг ведь 100% на него повесят. Ладно, придумаем что-нибудь. «Сам парень мне не то чтобы нравился, но я как бы ему должен был». Лидия так-то, купаясь в речке, чуть не утонула, а тот ее вытащил и, испуганную на руках, домой принес. Правда, это было в прошлой моей жизни, но было же. Будем выручать не недотепу. Вздохнув, покачал головой. Комбес уже справился с избытком влажности на моем теле. Потоотделения больше не было. Я устроился поудобнее и, подняв бот на маневровых, подлетел к грузовику сельчан. Там уже была открыта парель, и несколько фигур на ней ожидали моей посадки. Среди них я и Волода рассмотрел. Достали, значит, из рубки. Приблизив изображение, обнаружил, как тот, запрокинув голову, старается унять кровь из носа. М да, Синяки под глазами у него будут знатные. Но это он еще легко отделался. Развернув на подлете бот так, чтобы суда стояли корма к корме, я совершил посадку. Активировав открытие створок шлюзовой, Заглушил часть системы, покинул рубку и заспешил в трюм. Там уже были все, кто прилетел за ценным грузом, включая пилота-хулигана. Горестно стеная, шесть здоровых мужиков, пилот в стороне стоял, держась за нос, ходили вокруг смятого контейнера. Погрузчик, дистанционно управляя, я уже убрал в сторону. Крепления новые нужно приваривать, одно вырвано с мясом, другое искривлено и помято. Поздоровавшись с отцом, Показал кулак Володу. «Ну что, сейчас дроида подгоню, пусть вскроет обломки, может, что уцелело?» Почти три часа мы занимались сетями, сканируя каждую и проверяя в медкапсулах, там аппаратура встроенная лучше. В общем, повреждено и уничтожено было 76 сетей, остальные 294 годились для установки. Имплантов тоже порядочно уничтожено было. Когда был подбит результат, понимаю, что сейчас долг повесят на Волода, да и тот был угрюм, сам понимал, что натворил, я озвучил свое предложение. Успел его продумать, пока работали с сетями. Я связался с кадровым отделом корпорации и поговорил с начальством. В общем, они готовы перекупить долг Волода с условием рабочего военного контракта на сто лет. Оплата та же, сетями». Отца и некоторых его подчиненных это заинтересовало, как, в принципе, и Волода. Это действительно для него был выход. Остальные задумались. После недолгого обсуждения вердикт был таков. Пусть решают старейшины. Груз был перенесен на их борт. Мы попрощались. Отец даже погладил меня по голове. Ласка от него — это большая редкость. Скуп он был на них. И мы разлетелись. Я на орбиту, на борт бастиона ремонтироваться. Сельчаник Дубровки решать судьбу Волода будут. После тех кульбитов в воздухе мне его как-то даже не жаль было. Ответ от старейшин я получил только через четыре дня после того памятного полета с передачей нейросетей. Что-то долго редились и спорили заслуженные старые охотники Дубровки. Передал их ответ отец. Они были согласны, даже встречных условий не выдвигали. Все эти четыре дня спорили и редили. Сначала вспоминали вообще, кто предложил эту кандидатуру в пилоты. Никто не сознавался. День впустую на ругань ушел. Потом вспомнили, что тогда запись велась, просмотрели, нашли умника, что не хотел брать вину на себя за свое же предложение, исключили его из совета на пять дней и дальше спорили и гадали отдавать ли своего беспутного пилота корпорантам. Просматривали новости в галанете, анализировали, Надо сказать, тут они серьезно подошли к проблеме, но все же решили. Сто лет не двести, да и вообще, по их мнению, это минимальное наказание за такой косяк. Вообще, можно сказать, легко отделался. Я, конечно, так не считал, но решение старейшин принял и попросил отца передать, что лично завезу плату и заберу Волода. Теперь никаких встреч в сторонке, в село все привезу, хватит с меня лихачей идиотов». Последние три дня я практически непрерывно находился на борту «Маленького принца». Корабль оживал, на борту была атмосфера, и он уже практически полностью прогрелся. Я уже второй день собирал фабрику. Поначалу ночевал на борту своего отремонтированного бота, а потом перебрался в апартаменты капитана корабля. Роскошь несусветная, слишком кричащая, до такой степени, что становилась безвкусной. Однако я просто не обращал внимания и ночевал в каюте, практически все время проводя за сборкой фабрики. Еще пара часов и закончу. Не совсем вовремя со мной связался отец. Хотя чего мне сразу рвать за Володом? Доделаю, протестирую и слетаю. Отдал голосом приказ профу достать из спецсклада корабля необходимое количество нейросетей третьего поколения на выкуп пилота, после чего продолжил. Чуть позже, диагностируя фабрику, только довольно кивнул. Сборка прошла отлично. Все работало. Да и как по-другому может быть? Оборудование модульное, на подобную сборку и рассчитано. Единственное, что мне не нравилось в этой фабрике, по сравнению со второй, где можно вести процесс изготовления в ручном режиме, тут мог работать только оператор. Оператор или Искин. Причем Искин у фабрики имелся встроенный. Он работал. Более того, он и проводил тестирование. Тут проблема в том, что ИСКИН и сам может вести процесс изготовления разнообразных нейросетей и имплантов. Вот только нужен оператор, чтобы присматривал и мог вмешиваться, если что пойдет не так. На моей памяти никогда ничего не происходило, но оператор требовался. В ИСКИНе была программная закладка «Без оператора процесс изготовления не запустить». Вот такая проблема. Естественно, решение этой проблемы у меня было, давно продумать успел. Вот только на это уйдет дня четыре. Время пока есть, нужно только за Володом слетать. По остальному все, в принципе, в норме. Люди учатся, некоторые, что уже встали после десяти дней учебы, осваивались на рабочих местах. На борту центра в его жилом модуле был и с кином судна организован деловой центр. Построено несколько помещений под разные отделы. Фактически для всех отделов у меня уже были люди, и хотя они еще только учились, Кабинеты для них тоже были. В некоторых отделах пока будут простые сотрудники, до того момента, пока начальство им не подыщем и не обучим, в других уже есть и начальство, и по два-три сотрудника. То есть уже можно работать. Правда, база знаний, выученные, не таких высоких рангов. Но я через БАЯ предложил вот какую систему. Днем люди работают, а у нас девятичасовой рабочий день с одним выходным, надбавки за переработку, потом до вечера свободное личное время и на ночь ложатся в капсулы на учебу до утра. Схема была жизнеспособной, как показало время, и неплохо работала. Проблем с зарплатами пока не было, хотя уже вопросы возникли. Дело в том, что на борту центра, используя кластер и скинов, я открыл банк корпорации, деньги были только виртуальные, но исчислялись в баллах. Все это временно, пока не будет нормальная корпоративная денежная единица. Кстати, в будущем, когда заработает виртуальный магазин, все, кто находится на островной базе, смогут делать в нем покупки и ожидать заказ с ближайшим бортом, что к ним прилетит. А так все как прежде. Времени для резких перемен мало прошло. Шло развитие. На этом пока все. Закончив с фабрикой, я покинул это секретное помещение. Секретное даже на борту корабля, куда кроме меня больше никому не было доступа и направился на лётную палубу. Всё, что я просил, на борт судна уже погрузили, так что стоит слетать за Володом. Полёт много времени не занял, транспортник находился не так далеко от планеты, дольше спускался на поверхность. Место мне освобождено уже было, так что после посадки я открыл трюм и направился наружу. Проследил, как контейнер забрала вооружённая охрана под присмотром отца, после чего уже обнялся с ним. Кстати, бойцы были похожи на норцев. Как у вас тут? Отлично, пожал тот плечами. Почти половина сетей и имплантов уходит в селение норцев. Вот как, без особого удивления протянул я. Этого и стоило ожидать. Какова же плата? Охрана нашей Дубровки. Тут теперь постоянно будет усиленный отряд. Всю живность распугают, вздохнул я. На что жить-то будете? Ты что, против? Почему? «Нет, я как раз был уверен, что ты так поступишь. Это логично, значит, ожидаемо. Проще уйти под крыло сильной группировки, а сильнее норцев на Зоре и никого нет. Кроме работорговцев, конечно, но их сейчас нет. Если вспомнить, кем ты был в прошлом, ответ сам напрашивается. Где я не прав?» «Да везде прав. Даже странно, если учесть твой возраст. Думаю, пора нам поговорить на эту тему». «Чуть позже», — улыбнулся я, — стараясь соскочить со скользкой темы. У меня другая новость, о которой никто, кроме тебя и меня, не должен знать. Сам знаешь, я подписку давал о неразглашении. Так вот, корпоранта собираются освободить еще несколько планет от клана работорговцев. Я случайно видел список. Ну, не то чтобы не специально подсмотрел, если честно. И узнал, что одна из планет — это Норд. Он больше четырех веков под полным контролем работорговцев. «Разведка докладывает чуть не каждый год восстания. Столько людей погибло». «Харш!» — грязно выругался отец. Сообщение его явно потрясло. «Мне надо подумать». «У меня тут идея появилась. Уверен, что ты не останешься в стороне. Наверняка захочешь вступить в армию корпорантов. Но есть другая возможность. Сформировать свой боевой отряд. Боты для высадки у вас есть. Стать наемным подразделением в составе корпорантов наняться, например, на одиночную акцию, да хоть на то же освобождение Норда. Вот, свои мысли я изложил, время есть, думай. Кстати, учитель тоже летит к Норду, так что я с ним, моя учеба еще не закончена. Пара месяцев у тебя, если что, есть. Задал ты мне интересную задачку, — потрепал тот мне по макушке. Ладно, беги домой, мать тебя уже заждалась, стол накрыла, ага. Сбежав по опарели своего бота на утоптанную землю одной из трёх площадок, успели всё-таки ещё одно место расчистить, я заторопился к нашему двору. Сельчан на пути встречалось много, вежливо здоровался со всеми. Некоторые пытались остановить, просто поговорить, однако я действительно торопился, так что извинялся и шагал дальше. Вот, наконец, калитка родного подворья и наш дом». Когда мама перестала меня тискать и лить ручьем слезы, оказалось, ей уже известно о том, что я чуть не погиб, пришлось успокаивать, говоря, что судно крепкое, можно с орбиты уронить, ничего не будет. Приукрашивал, конечно, но вроде стало успокаиваться. Бабушка с Лидией тоже были тут, так что и от них наслушался упреков. «Себя не жалею, так хоть их должен пожалеть!» «Да я тут вообще ни при чем, я пилот аккуратный!» «Это у вас, идиотов, развелось. Их и ругайте». «Отругали уже», — отмахнулась Лидия. Все же встречу мне не испортили, и я провел в семье порядка шести часов, пока отец не пришел и не закончил это дело. Волот уже ждал, мы прошли на борт Бота. Его провожала вся семья, пришлось успокаивать их, что тот не в рабство улетает, а работать. Отпуска и выходные будут, так что еще увидят. Взлетели и направились к Старсеверу. Да и куда еще? Нормальную сертификацию можно пройти только там, а базы знаний Волот уже давно выучил. На борту его встретил командор Бай, то есть голограмма, и сопроводил нового пилота корпорации в учебный класс, а тот уже все подписал, по почте пришло письмо с контрактом, когда он еще в Дубровке был. Сертификацию я ждать не стал. Пилота увели в сертификационный центр на борту корабля, часов десять занят будет, а я заспешил к своей фабрике. Ее развернул, теперь в соседнем помещении химическую лабораторию нужно собрать. Лабораторию я собрал и протестировал за 8 часов, даже быстрее, чем Волод сертификацию прошел, так что направился отдыхать. Время позднее, глубокая ночь уже. Сам я устроился в апартаментах, а вот потом, как мне доложили утром, Волода сопроводили на борт Бота. Ночевал тот в каюте. Утром забрал немного возбужденного пилота. Тот и не подозревал, что у нас все по-серьезному. И сертификация, обычное дело, о них все-таки не слышали с момента, как исчезло содружество. Так что пытался со мной пообщаться, поделиться, так сказать, эмоциями. В общем, я выгнал его из рубки, заперся там, и просидел, пока мы до центра не добрались. Высадил Волода, его тут примут на службу, выдадут вещевое довольствие и остальное... А так пилот уже был приписан к экипажу корабля на временной основе, все же военный, и даже звание сержанта получил, но он был пока единственным сертифицированным пилотом в составе корпорации. Гвардейцев я не считаю, они в нее не входят, отдельная структура. Сам Волод был внесен в списки как пилот штурмового бота в наш десантный батальон. Вот только техники для него пока нет, этим сейчас и займусь, давно уже пора было. В этот раз на один из самых больших космопортов Зории я прилетел световым днем, хотя по привычке также подстраховался, на бреющем со стороны подлетел. Совершил посадку на месте стоянки Бота и выпустил технических и боевых дроидов, их сопровождал дешифратор. Как только тот вскрывал очередное судно, техники запускали реактор, чуть позже я проходил на борт и приписывал суда к корпорации Росси. Чтобы потом меня не дергали с этой проблемой, я отобрал пять чисто пассажирских челноков, два грузопассажирских, два грузовых. Потом два грузовых бота, два грузопассажирских, случайно нашел малый топливозаправщик на базе бота и тоже его прибрал. Также два пассажирских бота. Пяток пассажирских шаттлов улучшены комфортабельности для начальства. Это для корпорации, теперь для ее вооруженных сил. Всего мной было обнаружено на уже осмотренной площадке четыре штурмовых бота. Три прошли в давние времена конверсию, и мне не годились, а вот один был в порядке. Более того, он оказался со Старсевера, приписан к нему был. Проф тут же потребовал его вернуть, он к своему имуществу очень трепетно относился. Требование было вполне законным, так что я передал управление скином профу, и тот перегнал бот к себе». Но проблем с штурмовыми ботами это не решило. Мне не меньше десятка нужно для батальона, плюс госпитальное судно для эвакуации раненых. Одно такое стояло в квартале, уже исследовано мной. Я его еще не вскрывал. Пришло и его время. Вскрыл и также запустил все системы. Почти все. Проводу не стоит забывать для систем жизнеобеспечения. К счастью, я об этом заранее подумал, и прежде чем лететь к космопорту, совершил посадку у реки, где и набрал достаточно воды. Так что мои технические дроиды заправляли суда и водой, и те полностью были готовы к эксплуатации. При вскрытии только у одного судна обнаружились проблемы. Ему требовался ремонт. Проводить его я не стал, времени нет, просто снова законсервировал его. Исследованный квартал я закончил, требуемое количество судов набрано, и отправил разведчиков изучать следующую стоянку. Скрытые мной суда ожидали пилотов корпорации Росси, а кредитованный пилот у нас был только один, это Волан. Через пару дней еще подучатся и получат сертификаты. Тогда, пока один работает извозчиком, возвращая их в космопорт, они перегонят все суда к центру. Летной палубы у того не было. Поступят просто. Организуют парковку рядом с бортом транспортника и при необходимости, когда будет нужда в транспорте, возьмут судно с парковки. Причем не все суда. Еще вскрывая их, я приписывал каждое судно к тому или иному отделу. Например, госпитальное судно приписал его к госпитальному кораблю флота корпорации, которого пока, как ни странно, не существовало, и в остальном также. У всех начальников отделов появились личные шаттлы. Скоро и пилоты будут. После того, как следующий квадрат был изучен, я просмотрел списки того, что там стоит. Сразу отметил два спасателя те имели хорошие технические службы на борту, пойдут в техотдел. На орбите множество кораблей, их нужно восстанавливать, не все, а те, что пригодятся, а техникам нужно же на чем-то передвигаться, и спасатели самое оно. Дешифратор походя вскрыл оба бота, и после запуска реакторов я приписал их к техотделу корпорации. На этом пока все. Хотя мной было найдено два штурмовых бота военного флота, не прошедших конверсию. Однако запас воды у меня закончился. Нужно летать за ней или на орбиту. Вечер уже. Весь световой день убил на вскрытие и запуск судов, включая их тестирование. Все же решил запустить эти два штурмовых бота, приписать их к батальону и лететь отдыхать. Пока хватит. А чуть позже я сюда уже созданную техническую службу зашлю. Пусть сами вскрывают. С другой стороны... Как давать им дешифратор в руки? Нет уж, нужны штурмовые боты? Будут. Грабить не хотелось, так что только космопорты на планете. Искать эти суда на орбите слишком муторно, тут проще. Добравшись до реки и набрав воды, я вернулся на территорию космопорта, только посадку совершил в другом месте на новом квартале, который еще не исследовал. Вскрыв и запустив оба штурмовых бота, уже полночь была и только потом отправился спать, пока те выходили на режим. Утром я поднял в воздух беспилотник и внимательно исследовал весь космопорт. Это другие боты внешне трудно различить, схожесть колоссальная, а штурмовики чуть меньше приземистее опознать можно. Нашел уж 17 таких судов, исследовал все. Из них 13 прошли конверсию, остальные были действующего некогда флота. Также запустил их, и приписал к батальону корпорации. Только после этого я поднялся на орбиту и направился к Старсеверу. У меня на руках была куча карт доступа к судам, что остались на планете. Теперь пилоты смогут без меня спокойно до них добраться. На картах были сенсорные кнопки активации. Нажмут, трап развернется, дальше вставить карту в приемник и добро пожаловать на борт. Все. Координаты всех судов у меня также имелись, можно заниматься перегоном, когда будут пилоты. Особо меня не дергали, так время от времени отчеты присылали, вмешивался я не так и часто и следил, как работают отделы с некоторыми огрехами, но служба пошла, что не могло не радовать. Единственно, часто спрашивают, когда будет установка сетей уже нанятым сотрудникам. Особенно от военных обеспокоенность шла. Командор Бай их успокаивал, мол, транспорт с сетями и имплантами в пути, Должен прибыть, тогда и начнется установка. Именно поэтому набор и был таким небольшим. Мол, вы костяк, на вас все и будет держаться. Это успокаивало. Следующую неделю я был очень серьезно занят. Если вручную на химической лаборатории еще смог приготовить коктейль, нужный для запуска фабрики, то с искином ее пришлось прободаться. Однако справился, и запрет, что обязательно нужен оператор, мной, наконец, был снят. Не убран, просто временно блокирован. То есть оператор также должен присутствовать при производстве, но без обаятельного отклика нейросети. Управление голосовое. Теперь я был этим самым оператором. Это было самым сложным. А так, я уже вторые сутки печатал нейросети. Если бы я раньше не имел опыта производства, то опечалился бы. Однако удивляться было нечему. Оператор я не настоящий поэтому скорость и количество изготовленного оборудования было ниже самой низкой планки. Так-то фабрика за полные сутки изготавливала полторы тысячи сетей, причем с комплектами усиливающих имплантов для них. Это с оператором, хорошо подготовленным и имеющим соответствующий сертификат специальности. А с таким поддельным спецом, как я, количество изготовленных сетей с их помощниками из имплантов составляло 67 штук. Это за полные сутки. Правда, со всеми комплектами имплантов. Самые ходовые импланты, на мой взгляд, в моей корпорации, это нейросети модели «Управленец». Я выбрал самую крутую сеть модели «Управленец-8МЕ». К каждой шло по шесть имплантов, и запустил производство. Получил на руки готовую продукцию и откровенно порадовался. Получилось, проверка пробной партии показала, что отклонений та не имеет, можно устанавливать. Эти сети шли не только в управленческий корпус корпорации, Но и в боевые подразделения, оператором защитных или артиллерийских корабельных систем, оператором боевой наземной техники, погонщиком, офицером, офицером СБ. Много кому они шли, даже тыловикам. Вот для специалистов, техников, пилотов или врачей уже свои сети потребуются. Одним словом, пробная партия меня взбодрила, и вторые сутки я создавал уже боевые нейросети модели Штурмовик 8+ МЕУ. У них было семь усиливающих имплантов, поэтому по окончании процедуры запуска я получил на руки не 67, а 53 сети в полной комплектации. Это уже что-то, только вот эта модель штурмовиков была офицерской, а не солдатской. С натяжкой ее можно было ставить и сержантам, чтобы в будущем взрастить из них офицеров. А у меня, все, кто находился на базе, потенциальные сержанты, им и поставлю».